Светлана Бодрунова «Судить можно только по праву любви». Анна Андреевна Ахматова 1889-1966 Что и как сегодня молодой человек вроде меня может написать об Ахматовой? Когда мне предложили написать о ней, тут же пришло в голову «Недорос» Бориса Чичибабина. В ответ На просьбу заполнить анкету об отношении к Ахматовой и ее творчеству он воскликнул, «Вы же должны понимать, что я, и это без всякого кокетства, без всякого самоумоления, действительно не могу считать себя вправе». Чичибабин. Борис Алексеевич. 1923-1994. Поэт. Его ответ на Ахматовскую анкету, опубликованную в журнале «Вопрос литературы». 1997 номер 1, примечание редактора. Оно и понятно. Ведь ходячий мрамор — это наша Ахматова, статуя — финал российской классики. Но, как заметил тот же Чичибабин, в правах уравнивает или права дает любовь. И уже поэтому говорить об Ахматовой могут и, наверное, должны как можно больше людей. Ведь, несмотря на то, что ее стихи, проза, письма, переводы переиздаются в изобилии, что вновь и вновь публикуются воспоминания о ней, что особый, концентрированный петербургский поэтический дух и по сей день хранит отпечаток ее каблука. Мы знаем о ней, то есть о глубинных причинах и пружинах ее текстов, так мало, что не хватит нескольких поколений, чтобы воссоздать наиболее точную из возможных картин ее творческой дороги. Мы, кажется, еще не рождаемся с Ахматовой в крови. Впрочем, это спорно. Многие ахматовские строки мы повторяем, не вспоминая об их авторстве, все расхищено, предано, продано. Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб, не бывает. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Я научилась просто мудро жить. Ты письмо мое милой некомкой. Ведь под аркой на наши тени навсегда. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. Иные народные песни такой популярности не знают. Я всегда удивлялась этому. Про Ахматову никогда не говорят, что, мол, разошлась на цитаты. А ведь так и есть, разошлась. В двухтысячные годы история поэзии сделала удивительный виток. Творческая жизнь в Петербурге ожила, и литераторы предприняли массу попыток воссоздать атмосферу самого поэтичного времени, 1910-х годов. И снова появилась на Михайловской площади, на неплощади искусств, бродячая собака, знаменитое кабаре, прибежище ярчайших столичных талантов, поэтов, прозаиков, актеров, художников. В 2001 году одно из первых выступлений в новой «Бродяке» как мы ее звали, было с моим участием. Портреты знаменитых литераторов в Курилке щекотали тщеславие. Мы чувствовали себя богемой, цитируя заблудившийся трамвай гумилевы или вам, Маяковского, с той самой сцены. История, говорят, повторяется в виде фарса. Было что-то от фарса в нашем наигранно легком отношении к этому месту. Но там отчасти прошли и наши годы, наша юность — а к этому сложно не относиться. И, пожалуй, это мое недолгое, покасательное шедшее бытование в дантовских кругах литературы дает мне некоторое минимальное право говорить об Ахматовой. На мгновение, на сотую долю моей пути наложились на ее пути, и я словно увидела со стороны один из ярких периодов ее жизни. Ахматова, самая выдержанная с точки зрения стиля дама Серебряного века, представляется мне самой разной, разнообразной, с точки зрения человеческой, жизненной. Ее персона удивительно меняется, сохраняя сердцевину. В ее образе равно интересны и собственные тексты. И то, как из молодой не жены, о выросла мудрая, печальная и одинокая женщина, воплотилась бабушка Ахматова. Жизнь Ахматовой так и ее творчество, делится для меня на три разных периода, на три времени, и в каждом из них Анна, Анна Ахматова, Анна Андреевна, отдельная персона. И все-таки в любом из трех этапов есть что-то и от первой, и от второй, и от третьей Анны. Было у этой жизни, конечно, еще предисловие. Детство, которое осталось в памяти Ахматовой, в антифрейдовском виде. Как писал Вячеслав Всеволодович Иванов, не Вячеслав Иванов из Серебряного века, а другой, известный филолог, приятель поздних Ахматовских дней, детство начиналось для нее не в доме, в семье, а как раз за калиткой дома. Беседа коснулась Фрейда и отрицательного отношения к нему Ахматовой. Она объясняла мне, что для нее детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ. Оно не замкнуто домом, семьей, наоборот. В детстве мир начинался там, за калиткой, вовне. Вячеслав Всеволодович Иванов. Беседы с Анной Ахматовой. Воспоминания об Анне Ахматовой. Москва. Советский писатель, 1991. Составители Веленкин и Черных. Комментарии Кнут и Поливанов. Примечание редактора. Мне легко это представить. Любой, кто провел детство на земле, в деревне, именно за воротами двора, нашел самые яркие, солнечные, летние детские воспоминания. Юношеская влюбленность в В. Г. К. попытка самоубийства, окончившаяся, слава богу, только стыдом, постоянные переезды Евпатории, Киев — из-за страха туберкулеза рваное обучение в женских учебных заведениях расставание родителей в гк владимир викторович Гленищев кутузов 1879 или 1880 год смерти 1934. тогда студент отделения восточных языков санкт-петербургского университета приятель гумилева и мужа старший из сестер горенко штейна В 1905 году был приглашен подготовить Ахматову к поступлению в последний класс гимназии. Из писем Ахматовой к Штейну, которого исследователи называют ее душевным поверенным, я до сих пор люблю ВГК. И в жизни нет ничего-ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Отвечайте же скорее о Кутузове. Он для меня. Все. 1906-1907. В 1907 году ВГК отправился в Сербию секретарем российского консульства в Битолий. Позднее служил дипломатом в Турции, на Балканах, в Индии, Персии. Эмигрировал во Францию, где работал экспедитором и помощником секретаря епархиального управления. Похоронен в Париже на кладбище Те. Примечание редактора. Но этот период так часто остается за кадром любого размышления об Ахматовой, что и во мне оставил малый отпечаток. Может, потому что узнавала Ахматову я, как и большинство, в школе, где мы проходим общий, так сказать, литературный онтогенез через филогенез самой литературы. Сначала «Золотой век», потом «Серебряный», потом «Ветвящаяся современность». Онтогенез. Греческое «он», родительный падеж «онтас», «сущее» и «генезис» — рождение, происхождение. Индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных преобразований, претерпеваемых организмом от момента его возрождения до конца существования. Филогенез, греческое «филос», племя, раса и генезис. Историческое развитие организмов. Иначе говоря, «онтогенез» — Относится к развитию индивида, филогенез к развитию рода или вида. Примечание редактора. А для многих юных поэтов, приходящих в разные литобъединения и кружки, литературное время и литературные влияния движутся в обратном направлении. Сначала окружающие, потом современники потом то, откуда современники пошли, и уже в зрелом возрасте самая большая и мощная русская классика, прочитанная новыми глазами. У меня первое, школьное направление тоже постепенно сменилось на второе. Ахматова остается на своем месте как своеобразный центр временного потока, но с возрастом все вполне восстают неуместные в школьной программе, но известные мне теперь сведения о травмах и радостях ее детства и ранней юности, Который не раз аукнутся в ее творческой биографии. Главное, что осталось в моей памяти от этого предисловия к ее судьбе. Ахматова, оказывается, не Ахматова, а Горенко. Фамилии прабабушки она стала подписываться позже уже в Петербурге, когда отец, далекий от поэзии, запретил дочери публиковаться под его фамилией. «Не срами мое имя!» «И не надо мне твоего имени!» Но мне почему-то кажется, что именно в романтической ранней юности Анне не недоставало высокого имени, которое поднимало бы ее над бытом. И через половину жизни Анна пронесла это двойное имя, земную фамилию Горенко, то ли горе, то ли гора, и ханское имя Ахматова, которое только после второго развода стало ее настоящей фамилией. Первый период. Ахматова «Бродячей собаки», акмеизма, брака с поэзией Николая Гумилев. Написав стихи 1910-1911 годов, она уже сделала достаточно, чтобы войти в «да» пантеон русской поэзии. Эти стихи — ее имя для всего мира и ее мучения, особенно сжала руки под темной вуалью. Его она читала вслух на выступлениях так много раз, что почти возненавидела. Ее первая настоящая литературная удача, вызывающая у молодых читательниц ощущение холода в груди, задыхаясь, я крикнула «Шутка!» «Все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне «Не стой на ветру!» В знаменитом белом двухтомнике сочинения Ахматовой под редакцией Скатова напечатано именно так — Без точки после умру и с точкой после на ветру. Это так верно, что даже слова меня описать. Повисший вскрик и ставящий точку ответ «Не стой на ветру». Это горькое превращение близости в расставание. Не стой на ветру, простудишься. Переходит в «Не стой на ветру, бесполезно ты меня не вернешь». Это стихотворение надо пережить, как первую любовь. В вечере и четках Много и другого такого, что застревает в памяти, как заноза. Вечер. Первый сборник стихотворения Ахматовой, составленный Гумилёвым и вышедший в Санкт-Петербурге. В 1912 году тиражом 300 экземпляров. четкий вторая книга стихов «Санкт-Петербург, 1914. Примечание редактора». Я из ранних стихов Ахматовой больше всего люблю вот это. Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти. Теперь ты понял, от чего мое Не бьется сердце под твоей рукою. Именно так, без середины. Ахматова в первые годы уже мастер зачинов и окончаний. Их я люблю в ее стихах более всего. В 1911 году Ахматова становится акмеисткой. В новом веке прежний, мощный и единый поэтический ствол дал Многочисленные побеги, лишь часть из которых оказалась жизнеспособной. Что такое Ахматовский акмеизм? Есть ли он в ее стихах? В чем он? Скатов писал, что сам акмеизм первым сборником Ахматовой подтвержден и даже спровоцирован. Так ли это? Мне кажется, что ее акмеизм – это тот возврат к реализму с женской стороны, который так трудно поддается описанию и так далек от экзотического любования фактами и артефактами у других акмеистов. Артефакт. Латинское «артефактум» – искусственно сделанная, Вещь, предмет, являющийся результатом человеческой деятельности, в отличие от природных объектов. Примечание редактора. С одной стороны, акмеизм, как идея, рифмуется для меня одновременно с эстетизмом и натурализмом в Европе. Но в Ахматовских книгах лучше другое. То бытовое, перчатка с левой руки, свежее, незамутненное, почти детское. Я боюсь того сыча, для чего он вышит. То, по-хорошему, интимно, о чем прекрасно написали современники Ахматовой, Рецензировавший в литературных журналах ее сборники, например, «Саша Черный». Перед нами дневник женской души, интимный и обнаженный до конца, но дневник поэта открыт для всех. В искусстве последнее освобождение и преодоление себя таков его вечный закон. Саша Черный, подорожник, обзор книги, 1921. Примечание редактора. Период начала века. Ахматова в зеркалах и портретах, Ахматова образ, Ахматова отражение в жизнях и стихах своих знакомых и друзей. Как написала Мария Петровых. Ахматовой и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама — неразлучимы имена. Петровых Мария Сергеевна. 1908-1979. Русский поэт. Цитируются начальные строки ее стихотворения 1962 года Ахматовой и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама — неразлучимые имена, четыре путеводных знака. Их горний свет горит упрямо, их связь таинственно сна, Неугасимое созвездие, навеки врозь, навеки вместе, звезда в ответе за звезду. Для нас четырехзначность — это как бы четыре края света». Четыре времени в году. Их правотой наш век отмечен. Здесь крыть, как говорится, нечем. Вам нагоняющий страх. Здесь просто замкнутость квадрата. Семья, где две сестры, два брата. Изба о четырех углах. Примечание редактора. Добавим еще Блока и Гумилева. Без этого отражения в зеркальном пятиугольнике своих... Гениальных собратьев, описание жизни любого из них многое теряет. И от каждой их встречи тянутся ниточки в безумное будущее. Отношения с Блоком известны по воспоминаниям самой Ахматовой, по дневниковым записям и, конечно, по «Я пришла к поэту в гости». «Я пришла к поэту в гости», посвященный Александру Блоку стихотворения 1914 года, примечание редактора. По надписи «Ахматовый Блок» на блоком книги стихов. Равность, так просто и честно признанная первым тогда поэтом России. Отношения с Пастернаком были сложные, особенно позже, после войны. Именно в воспоминаниях Ах Ахматовой записан разговор Сталина с Пастернаком об арестованном Мандельштаме, пятном позора, легшей на репутацию автора доктора Живаго. Но именно вместе с Пастернаком Ахматова ходила в органы просить за Мандельштама. Речь идет о фрагменте «Заметки Ахматовой Мандельштам» 1957 в «Листках из дневника», где изложена история ареста Мандельштама в мае 1934 года. Сталин звонил Пастернаку. Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.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 И Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос. «Но ведь он же мастер, мастер!» Пастернак ответил. «Это не имеет значения». «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме? Я так давно хотел с вами поговорить. О чем? О жизни и смерти». Сталин повесил трубку. Примечание редактора. Ахматова часто несправедливо считала, что Пастернак ее стихов не знал и не читал, хотя друзья не раз убеждали ее в обратном. К Мандельштамам, Осипу Эмильевичу и Надежде Яковлевне, Ахматова относилась очень тепло. Оставила о них добрые и внимательные строки, из которых восстает гордый молодой Мандельштам с закинутой головой и полубезумный Мандельштам перед вторым арестом. Страшные глаза его жены и ее... Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер. Настолько ужасны были пытки в 1930-е. Но самая интригующая история, жизненной и поэтическая, несомненно, объединяет в сознании современных читателей Ахматову и Цветаеву, ААА и МЦ. Этих грант-дам русской поэзии связывает не только двух голосов перекличка, например, известный Цветаевский цикл начинающийся на высочайшей ноте, о муза-плаче, прекраснейшее из мус, но и чудесным образом состоявшееся на воздушных путях пересечения двух жизненных и поэтических траекторий. Цитата из стихотворения Ахматовой «Нас четверо», Комаровские наброски, 1961. «Все мы немного у жизни в гостях.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 «Ибо путь комет поэтов — путь». Цитата из стихотворения Цветаевой «Поэт» издалека заводит речь из цикла «Поэты» 1923, примечание редактора. Причем Цветаевой подражают почти все, настолько велико обаяние ее дерзкого мощного слова. Сахматова же совсем иная история. Цельность ее стиля и системы ценностей — имеет такую степень, что любое подражание ей топорно, а потому бессмысленно. Однажды у меня случился разговор с Людмилой Владимировной Зубовой, профессором Санкт-Петербургского университета, и я сказала что-то вроде «Чем дальше, тем больше мне хотелось бы удаляться от Светаевой и быть ближе к Ахматовой». Людмила Владимировна несколько огорчилась, Я в тот момент знала ее только как крупнейшего специалиста по современной поэзии и не подозревала, что обе ее диссертации посвящены языку Цветаевой. Но я и сегодня могла бы повторить эти слова. Если вслушивание в Цветаеву дает безграничный простор поэтическому голосу, то Ахматова учит еще более сложные вещи – дисциплине издержанности, классичности выращенный, неизвестный, из какого ссора. Оглядки на вечную пушкинскую гармонию. Цитата из стихотворения Ахматовой «Мне ни к чему одические рати» 1940-й. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда?» Примечание редактора. Кстати, у обеих поэтов... В литературных кругах назвать особо женского пола, пишущую стихи поэтессы, считается едва ли не оскорблением. Свой Пушкин, самый вольный, самый крайний, мятежный гений у Цветаевой, и философ мудрый и лукавый, воплощенная пропорциональность и красота у Ахматовой. Цитата из стихотворения Цветаевой, входящего в цикл «Стихи к Пушкину», 1931, примечание редактора. Намек на строки стихотворения Ахматовой «Кто знает, что такое слава?» 1943. Какой ценой купил он право, Возможность или благодать Над всем так мудро и лукаво шутить? Примечание редактора. Для меня Ахматовский Пушкин Навечно зарифмован с классическим Петербургом. Намного больше даже, чем с царским селом, Где прошла юность и Пушкина, и Ахматовой. С его архитектурой, поведением, с его анима «Душа-дух». Ахматова чудесно сумела добавить к пушкинским классическим во всех смыслах стихам о Петербурге уже более точное, более современное умение бытописать город. «Вас издаст торговца и домики в Коломне» у Пушкина. Все еще как будто экзотика для аристократического взгляда. Речь идет о фрагменте из первой главы Евгения Онегина И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж отворял свой вас издас, где вас издас от немецкого Вас издаст. Что такое? Форточка или верхняя часть двери, открывающаяся отдельно. Булочник мог, не отпирая дверей, продавать хлеб через вас издаст. Название Вас издаст такие форточки получили, потому что подавляющее большинство булочников, хлебников, были немцами. Поэтому на стук покупателей в форточку они с просонок отвечали «Вас издаст. А также о поэме «Домик в Коломне», где Коломна не город в России, а район в Петербурге. Примечание редактора. Ахматова уже смотрит на город изнутри. Смешанный с советской толпы, смотрит, как самый обычный человек. Проезжая каждый день по новоотстроенной набережной Большой Невки, я уже сто тысяч раз вспомнила ее. Была в Неве высокая вода, и наводнения в городе боялись. Цитаты из стихотворения Ахматовой «В последний раз мы встретились тогда, 1914, примечание редактора». Для меня нет точнее характеристики Петербурга, чем в Ахматовском, ведь где-то есть простая жизнь и свет. А мы живем торжественно и трудно, И чтим обряды наших горьких встреч, Когда с налету ветер безрассудный Чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный Гранитный город славы и беды, Широких рек, сияющие льды, Бессолнечные, мрачные сады И голос музы, еле слышный». Это сказано о непростоте жизни в самом особом городе России, о том, что раз попав сюда, нельзя уже избыть нежелание остаться здесь навсегда, ни несомнение в оправданности своего желания.